Голова тридцать шестая. Учитывая, насколько плохо всё началось, их вторая ночь на дороге куда лучше первой, по крайней мере, по мнению Хеллен Джустин. Для начала у них есть еда. Но ещё удивительней то, что они могут приготовить её, потому что в крошечной кухне имеются газовые баллоны. Тот, который подключён к плите, уже пуст, но рядом стоят два полных, и они за долгие годы не дали утечку. Трое из них, Джустин Паркс и Галлахер, нашли консервный клад в кухонных шкафах при свете фонариков и почти полной луны. Они с удивлением и отвращением перебирали новые позиции в неожиданно обновлённом меню. Джустин начала проверять сроки годности, которые все истекли уже более 10 лет назад, но Паркс настаивает, что с консервами всё в порядке. Если не со всеми, то с некоторыми точно, по закону золотой середины. Те банки, что будут действительно плохо пахнуть, можно выбросить и продолжать открывать всё подряд, пока они найдут что-нибудь съедобное. Джустину взвешивает риски, сравнивая их с абсолютной уверенностью в белково-углеводной смеси номер 3. Взяв консервный нож найденный в ящике, она начинает открывать банки. Не считая нескольких ужасных моментов, теория Паркса сработала. Спустя 30 или 40 банок Они нашли съедобную говядину в соусе с молодым картофелем, запеченные бобы и мягкий горох. Паркс зажигает огонь от искры и струтницы. Спасибо тебе, Господи, ведь ей уже, наверное, лет сто. Галлахер готовит, а Джустин в это время протирает от пыли тарелки и столовые приборы и моет их по чистой водой из консервной банки. Мелани и Колдуэлл не принимают в этом участие. Колдуэлл сидит на стуле в комнате отдыха, кропотливо снимая повязки с рук. Она занимается этим с яростью, не утруждая себя отвечать, когда кто-то с ней заговаривает. Можно было бы поверить, будто она обиделась, но по мнению Джустин, так выглядит чистая задумчивость, в которую погружена доктор. Мэлони в соседней комнате, которая раньше была игровой для детей, где они коротали время, пока родители находились здесь в качестве гостей или заключённых, С того момента, как они зашли в госпиталь, она вела себя тихо и немного скованно. Каждое слово приходилось выдавливать из неё. Парксна отрез отказался снимать с неё наручники, но в комнате, по крайней мере, висели плакаты на стенах, которые можно разглядывать, и остатки ярко-красного пуфика, кресло-мешок, на котором можно сидеть. Её лодыжки опять привязаны к батарее при помощи относительно короткой цепи, дающей ей свободу передвижения в пределах круга с диаметром около 7 футов. Когда ей до готово, Джустин приносит тарелку мелани. Девочка сидит на пуфике, скрестив ноги, её ярко-голубые глаза внимательно разглядывают плакат, на котором изображены полевки, землеройки, барсуки и другие представители дикой природы Британии. На макушке у неё появился светло-жёлтый пушок. Из-за него она стала похожа на только что вылупившегося птенца. Пока Мэлони ест, Джустин сидит рядом. Колдоу считает, что голодные усваивают только белок, поэтому несколько кубиков говядины пришлось очистить от соуса и прямо так положить в тарелку. Мэлони немного волнуется из-за того, что мясо горячее. Джустин дует на каждый кусочек, прежде чем скормить его девочке, просунув вилку через стальную решётку на лице. Мелони не выглядит очень довольной, но вежливо благодарит Джустин. "Добрый день", отмечает Джустин. Мелони кивает, но ничего не говорит. Теперь, когда с едой покончено, Джустин показывает Мелони, что ей ещё удалось найти. В некоторых комнатах осталась одежда в гардеробе или в ящиках. В одной из палат, видимо, лежала девочка, вероятно, немного младше Мелони, но размер примерно совпадает. Малане молча смотрит на одежду, что ей протягивает Джастин. Мрачность и отрешённость никуда не исчезли, но вещь очевидно завораживает её. Розовые джинсы с единорогом на заднем кармане. Голубая футболка с девизом "Рождённый танцевать". Куртка лётчика тоже почему-то розовая, с застёжками на плечах и карманными повсюду. Белые трусы и радужно-полосатые носки. Спортивные штаны с блёстками. Тебе нравится? спрашивает Джустин. Мелони не отвечает, но её взгляд прыгает с одной странной вещи на другую, изучая или сравнивая их. "Да", говорит она, вроде да, но она начинает колебаться. "Что? Я не знаю, как их надеть". Конечно, Мелони никогда не носила одежду с кнопками или на молнии, да и в наручниках это невозможно сделать. "Я помогу тебе", обещает Джустин. "Сейчас уже поздно". Но утром, перед тем как мы отправимся в дорогу, я попрошу сержанта Паркса развязать тебя на несколько минут. Мы вытащим тебя из этого заплесневелого старого свитера и наденем эту красоту. Спасибо вам, мисс Джустин. Лицо девочки сияет. Но нам нужен будет ещё один солдат. Джустин немного смущена этим. Они не должны смотреть на то, как ты переодеваешься, говорит она. Я попрошу их подождать у нас в соседней комнате, хорошо? Малена качает головой. Нет. Нет. Пока один будет снимать наручники, другой должен целиться в меня из пистолета. Их должно быть двое.